Глава 41. Приказ князя. Струсила, испугалась, побоялась, что ее разобьют. Сердце Василисы ухнуло вниз, как вдруг ее посох вернулся к ней в руку. Прошеплав заклинание, она отбросила Василису Черную в туман, а сама бросилась к трону. Она сбежала по ступеням, приложила цветок папоротника к великану и отшатнулась. Огромные пальцы прохрустелись и сжали подлокотник до да так... что потому поробежала трещина. Василиса пятилась, пока не оступилась и не скатилась вниз по ступеням. Мертвецкие глаза горели огнем. Князь с мертвого посада вставал тяжело, словно каждый шаг давался ему с трудом. «Что ты наделала?» – закричала Василиса Черная, бросаясь к Василисе. «Обманул, княжеч, тебя твой! Обманул! А ты?» Одно молниеносное движение великана породило заклинание, которое обрушилось на Василису Черную – Посох вылетел у нее из рук, а заклинание, которое она готовила, рассыпалось. Чары, витающие в воздухе, померкли. Ахнула Василиса, прижав руки к лицу. Василиса черная лежала на полу терема. Она стонала, задыхалась, как вдруг сквозь туман прорывался ворон. «Остановить битву!» Голос князя мертвого посада был таким страшным, что захотелось вжаться в пол. Василиса, словно маленькая мышка, хотела где-то спрятаться, схорониться, пересидеть». Сухая кожа на теле князя мертвого посада наполнялась жизнью. Теперь перед ней стоял человек невероятного роста, прямо как волот. «Я кому сказал?» – произнес он. Страшный голос снова заставил Василису сжаться в комочек. «Где, сыновья мои?» – спросил все тот же страшный голос, а Василиса чувствовала первобытный страх, от которого все внутри затряслось. Сердце из груди едва не выпрыгнуло. «Ворон! Ворон!» – кашляла Василиса Черная, лежа на коленях у младшего княжича. «Ворон!» – «Василиса!» – склонился над ней Ворон. Он гладил ее по голове. «Василисушка!» Она вздрагивала на его руках, цепляясь за расшитые одежды. Ее тонкие белые руки русалки впивались в него, словно пытаясь удержаться на грани жизни и смерти. «Я иду к любимому!» Прошептала она, словно из последних сил. Ее рука, сжимающая одежду княжича, дрожала. К нему! Нет там твоего любимого. Послышался голос ворона. Он провел рукой по волосам, словно пытаясь убаюкать ее. Нет там и не было. Что значит не было? Прошептала Василиса Черная. Она даже не нашла силы задать вопрос. Я был тем парнем, с которым ты жила. Ах После глубокого вздоха произнес ворон. Я им был. Я им оборачивался для тебя. «А рука с колечком!» Прошептала Василиса Черная. Каждое слово давалось ей с трудом. «Первое попавшееся, на которое мое кольцо подошло!» «Я хотел сказать тебе, когда мы победим, признаться во всем!» Шептал ворон, держа ее голову на своем плече. Он обнимал ее двумя руками. «А ну марш! Все по углам!» Прорычал голос князя. Казалось, на весь лес. «И чтоб нос они показывали!» Т -т -то, «То есть? То есть?» – задыхалась Василиса Черная. Она разволновалась. Ее темные глаза лихорадочно блестели, но договорить она не успела. Силы покинули ее, и она стала медленно сползать. «Отец!» – послышался каркающий голос ворона. Он был в ярости. Ворон бережно положил в обезвольную голову Василисы Черной на пол. «Зачем ты бросаешь меня?» Тряс ее ворон. Он пытался ее поцеловать, вдыхая в нее туман, но она всего лишь дергалась. «Не смей! Не пущу по Калиновому мосту! Не пущу!» Он исчез, а Василиса Черная так и осталась лежать на полу, окутанная туманом. «Так и сидите!» – послышался страшный голос князя. Огромный великан сделал в воздухе знак, словно закрывая двери. «Подумайте над своим поведением. Потом, быть может, выпущу обоих». «Я-то все вижу!» Когда невидимый ключ провернулся в замке, туман сомкнулся, а Василиса дернулась, словно по залу пробежала волна силы. «Живой или нет? Живой или нет?» гадало сердце и замирало от страха. «Я тут!» Послышался уставший голос, а сердце радостно встрепенулось. Филин летел к княже и терем и сел рядом с Василисой. Она прильнула к нему бережно, отдавая цветок папоротника. «Ну что, сын?» Послышался голос князя. «Один ты у меня остался, получается!» «А сокол?» – спросил княжич, вставая между отцом и Василисой. «Не прощу ему, силы лишу. Пусть среди людей валандается!» – произнес князь. «А ты моим наследником будешь. Выбирай награду!» «Василису!» – сразу же произнес Филин. Василиса широко распахнула глаза. Горящие на век глаза князя смотрели на нее. Нет, послышался ответ князя, только не Василису. Она же наполовину навья, возразил княжеч. И ты туда же, загрохотал отец, а стены едва не содрогнулись. Любую другую награду, только не ее. За то, что она сделала, благодарствую, но не более. Живой убраться дам. Князь тяжело опустился на трон, А боли не проси. произнес он, а раскраты его голоса отдавались от стен. «Я тебе, сын, и власти дам, и богатство. Все, что хочешь, бери. Только девку свою брось. Не пара она княжичу Навьему. Не пара». «Ну что ж, тогда пришло время прощаться», выдохнул внезапно княжич. Он смотрел на Василису так, что стало понятно. Он прощается навсегда. «Филин?» положил обе руки на ее хрупкие плечи. «Береги себя, Василиса лесная. Благодарю за все». «А вот это дело!» – довольно усмехнулся князь. «Ну что ж, сын мой любимый и единственный». Сердце Василисы дернулось от слез. Чувства, которые она скрывала, прятала, рвались наружу, но княжич толкнул ее, а она упала и внезапно очутилась на полянке. Некоторое время она просто лежала и смотрела в небо. Яркое солнце размывало от слез. Она рыдала, плакала, выла. Ее руки рвали траву. А потом она упиралась лбом в землю и шептала. «Нет у меня другой матери, кроме тебя, мать сыра земля. Что ж ты меня ты не приобрала? Что ж ты меня-то оставила?» Свернувшись калачиком среди травы, Василиса чувствовала такую боль, которую словами передать не могла. «А я говорила!» послышался тепловатый голос Черепуши. «Повелся он на богатство отцовы. Эх, беда-то какая! Ну, хоть живы остались, и то славно. Я уж-то думала, не выживем». Но Василиса ее почти не слышала. Все слова, которые она в сердце берегла, весь страх потерять, любимого, вся боль, которая разрывала девичье сердце, все вырывалось изнутри слезами и стонами. «Ну что ж ты, а?» Причитала Черепуша, как бабка старая бедная девица «А я говорила...» «Не водись с Кто ж знает, что у них там на уме? А ну, брось плакать! Сколько еще в жизни твоей любови-то будет? Куда тебе печалиться-то в твои-то годы?» Василиса чувствовала, как сердце внутри медленно умирает. «А может, он увидел, что она холода к, на к нему, и поэтому так решил? Так откуда ж ей слова-то ласковые знать? Если ее не мама, папа воспитывали, откуда ж ей опыта-то набраться?» Сколько она пролежала, Василиса не помнила. Она лишь видела, как месяц сменяется солнцем. «Ну что, пойдем, побредем», вздохнула Черепуша. «Ну давай, девонька, давай!» Василиса встала, покачиваясь. «Да на меня обопрись! Да сильнее не бойся, не стеклянная!» Заметила Черепуша. «Пойдем, куда глаза глядят. Быть может, сейчас какую-нибудь деревню найдем, а там домовой разбушевался. Новостей не слышал». И она побрела сквозь темные лесные чащобы, освещая себе путь яркими глазами посоха.